Напарники не дошли до платформы шагов десять, когда громыхнул внутренний засов, и стальная дверь распахнулась. Димка с Федором невольно замедлили шаг. Глухо гремя каблуками по металлическим ступенькам, в полосу вырвавшегося из-за двери света, один за другим на пути выбрались несколько человек, продолжая начатый внутри разговор. В одном из них, по знакомому хрипловатому с властными интонациями голосу, Димка сразу признал Сергея Владимировича Лосева, пожилого, но еще энергичного начальника станции. Еще трое – обычные парни в форме охранников, а последний из группы, судя по одежде и снаряжению, сталкер. Причем сталкер, который определенно собрался на поверхность. Сердце невольно сжалось в безысходной тоске. «Навсегда похороненная мечта», — Димка прищурился, всматриваясь. Хотя он знал всех сталкеров Бауманского альянса как облупленных, как и все жители синей ветки, этого он что-то не признал. Невысокий тип, едва ступив на пути, сразу повернулся в сторону Семеновской, а по спине много не разглядишь. Но среди бауманцев Димка такого не помнил, наверняка это и есть гость, о котором обмолвился Петрович. Гермоворота на Электрозаводской были давно и надежно заблокированы от греха подальше. Очень уж шустрая живность развелась в районе над станцией. Зато был специально оборудован выход в самом туннеле на полпути к Семеновской через доработанную вентиляционную шахту. Димка знал, что много-много лет назад из-за угрозы неизвестной чумы, поразившей чудом выжившую после катаклизма колонию из нескольких десятков человек наверху, этот выход тоже пришлось перекрывать. Но на одних поставках с других станций Бауманскому альянсу существовать было тяжеловато и накладно, поэтому, когда нехватка ресурсов особенно обострилась, приняли решение выход вскрыть и восстановить. Так что теперь многие сталкеры, как свои, так и пришлые, выходили на поверхность именно этим путем. «Вот черт!» — тихо вырвалось у Димки, когда сталкер все-таки повернулся на звук шагов, взглянул в их сторону. «Вероятность встретить приятеля возрастает именно тогда, когда он хрен тебе не нужен, да, Димон?» Понизив голос до шепота, прокомментировал Федор, по-своему истолковав реакцию напарника. «И чего ты так его не любишь?» Димка промолчал, насупившись. Не то, чтобы он не любил Олега-натуралиста, нет, это слишком сильно сказано, но вот встречаться с ним очень не хотелось. Он даже не смог бы сразу сказать, почему именно. Не хотелось и все. Впрочем, чего уж душой кривить мог? Возможно, именно из-за этого типа, так не вовремя отставшего во время того выхода на поверхность, Димка и стал калекой. С другой стороны, не отстань, натуралист, и та тварь напала бы на всю группу разом, и тогда неизвестно, выбрался бы оттуда хоть кто-то живым. Но от неприятного осадка, давно занозой засевшего в сознании, избавиться уже было трудно. — Я здесь подожду, — хмуро обронил Димка. — Хорошо, я быстро. Димка вернулся к мотовозу. Самодельный стальной монстр лишь глухо скрипнул, когда парень вспрыгнул на подножку, нависающую над одним из четырех колес, и уселся на обшитую деревом площадку, прикрывающую двигатель. Стянув с плеча надоевший до смерти автомат, Димка положил его рядом и навострил уши. Здесь, между станцией и постом, почти в полной темноте, его не было видно, зато слышимость была хорошей. «Доброй ночи, Сергей Владимирович!» — преувеличенно бодро поприветствовал Фёдор начальника электрозаводской, приблизившись и обменявшись с ним рукопожатием. «Салют, мужики! Что тут у вас стряслось? Я думал, что это только мы с напарником по ночам шастаем, как крысы с голодухи. Куда собрались-то? Аврал какой? Погоди, Фёдор. В общем, так, Сабринов». Лосев повернулся к командиру группы. «Отправитесь навстречу ребятам с Семеновской. Прочешите туннель. Смотреть в оба глаза, замечать все подозрительное. Потом лично передо мной отчитаешься». «Да поняли мы все, Сергей Владимирович. Повторять только время терять. Не ершись, Володя. Я лишний раз никого посылать не люблю, ты это знаешь». Хотелось бы, чтобы усилия не пропали зря, и никто не пострадал. Да кто там пострадает? Спокойный туннель. Последний раз, может, года три назад что случалось? В спокойных туннелях люди не пропадают. Вот именно. Я абсолютно уверен, что не там семеновцы ищут, не там. Пусть лучше у себя пошуруют как следует, чем людей баламутить на ночь глядя. — В наше время, Володя, ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, — строго заметил Лосев. — Олег, подстрахуешь моих до шахты? — Конечно, — легко согласился сталкер. «Да — до чего нас страховать? Мы сами не маленькие, — возмутился Сабринов. — Володя, прекрати. Лишней помощи не бывает. Заканчивайте перекуры, выдвигайтесь. — Это уж точно. В туннеле будет не до перекуров. — Сергей Владимирович, а может мы мотовоз возьмем? Оно побыстрее будет. — Ни черта вы с мотовоза не увидите, — усмехнулся натуралист. — Пешком надо, своими ножками. И слушать все как следует. Туннель ошибок не прощает. — А ты меня не учи, как жить, я обученный. — Я, кстати, тоже не согласен, — встрял Федор, не на шутку обеспокоенный поворотом разговора. «Мы и так сюда пешком приперлись, я обратно на своих двоих не собираюсь». «Да тебя вообще никто не спрашивает». «Нет, Сабринов», — строго осадил начальник станции задиристого командира поисковой группы. «Мотовоз отправится по заказу, мы и так опаздываем со сроками сдачи, а Ганза задержек не любит». «Ну и черт с ним, пошли, мужики». «Так что стряслось, Сергей Владимирович, кого ищем?» Поинтересовался Федор, вытаскивая самокрутку и прикуривая, как только поисковая группа двинулась прочь, прихватив сталкера. Лосев тоже закурил, огоньки папирос отчетливо проступили в неярком освещении красными светлячками. — Мальчишка на Семеновской пропал! — выпустив струйку едкого дыма, устало ответил Лосев. — Ты же Гришу Замятина знаешь, на свиноферме работает! — «Ну вот его сынишка куда-то делся». «Да я и Артёма хорошо знаю, смышленый пацан». «Подождите, что значит «пропал»?» «Как на наших станциях кто-то может пропасть среди бела дня?» «Эх, фёдор, в том-то и дело, что никто не поймет, как. Парню уже десять лет, взрослый, считай, давно работает вместе с отцом. С прошлой ночной смены ушел, а в палатку не вернулся». Говорят, ему еще не здоровилось, знобило, что ли. Хотел отпроситься, да дотерпел. Через некоторое время его отец схватился Сперва думал, что тот к приятелям завернул, отсиживается где-нибудь, досекретничает, да как часто бывает. Хотел даже уши надрать, чтобы не врал про хворобу. Только сам Гришка тоже устал, поэтому решил не искать. Плюнул и спать пошел. Проснулся вечером, а сына все еще нет». Всех приятелей опросил, всю станцию перетряс, а Артем как растворился, и никто не видел, куда делся. В общем, подняли семеновские людей, отрядили поисковые группы, одну к партизанской, другую к нам. Начальник их, Скворин, звонил, просил помочь с нашей стороны, для надежности и экономии времени. А че ж не помочь ради такого дела? У нас столько лет ничего такого не стрясалось». «Да, вот уж, Сергей Владимирович, как говорится, пришла беда, отворяй врата». «Ты это к чему?» Фёдор коротко обрисовал приключения, случившиеся с ним и Димкой по пути. Как только речь пошла о паутине и ее жутковатых обитателях, которых они обнаружили в ответвлении туннеля, Лосев заметно напрягся. «Ядрить твою через коромысла!» — с обреченностью высказался он. Несмотря на показную бодрость, ночь станции выглядел уставшим. Видимо, навалившиеся дела и заботы основательно вымотали за рабочий день. А тут еще приходилось решать и ночные проблемы. Больше ничего, кроме этой паутины, не видели. «Пацана уж точно не встречали!» — хмыкнул Федор. Да и как бы он прошел незамеченным оба блокпоста? Федя, тяжело вздохнул Лосев. А как он незамеченным пропал со станции? Там ведь тоже не раздолбая и на посту дежурят. Резонно пришлось согласиться Федору. Хотя и крайне маловероятно. Так я пошел, Сергей Владимирович. Нам с Димкой еще обратно ехать? У меня другая мысль, Федор. «Сделаем так».